Когда они на минуту остались одни, она ответила на его объяснение полным презрением взглядом. и сухо сказала ему «Я знаю все». Он побледнел, смешался и не знал, как себя держать. Она не сделала ему ни одного упрека и меньше всего походила на жертву. Напротив, ей удалось сохранить вид холодного достоинства и скрыть под ним терзавшие ее невыразимые муки.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 Маленькая индианка, обладавшая чувствительным сердцем и очень любившая своего «большого друга», как она называла стальное тело, только покачала головой и сказала ему «Ты чуть было не убил ее. Ты не знаешь, что за муки она испытала по твоей милости. Она тебя слишком любила. Это было больше, чем любовь. Это была ее вера, ее жизнь, ее душа. Погубить все это просто преступление».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 благодаря замечательному комфорту, доступному лишь богачам. Весь путь по железной дороге семья Дерош совершила в так называемом Сильвер Пелос, серебряном дворце, то есть в вагоне, обставленном с поразительной роскошью. На Гасконе, чудесном трансатлантическом пароходе, каждый из наших путешественников имел отдельную каюту и был окружен полным комфортом. Говорят, что у богачей, как и у бедняков, есть горести,